Глава 16. Август 2024 года. Вера. А я вообще ни при чем. Это не я сделала, у меня железное алиби. И никогда и никто не сможет доказать, что я была как бы заказчицей убийства. Звучит, конечно, жутко, ничего не скажешь. Конечно, смерть Елены Ивановны — трагедия, кто ж спорит. Но, с другой стороны, это моя свобода. Свобода и богатство. Понимала ли я, какие могут быть последствия? Да, конечно. Правда, как-то пока однобока. Райская жизнь, что же еще? Но не могла не понимать и того, что теперь мы с Олей будем повязаны на всю жизнь, что какую-то часть своего наследства я должна буду отстегнуть ей. Одну из тёткиных квартир точно должна буду отдать. Но мне и не жалко будет. Ведь это она должна была сделать самую грязную и опасную работу. Я много раз во время наших обсуждений спрашивала ее, способна ли она будет это сделать. Мы перебрали множество разных способов убийства, но потом пришли к выводу, что даже не это важно. Важным по нашему плану было подставить этого Шарова, явно планировавшего прибрать к рукам богатство тетки. Он спаивал ее, так и соседи говорили. Каждый вечер они с Еленой выпивали, причем у нее дома. Он приносил выпивку, она накрывала на стол, готовила разные закуски, включала музыку, и они вдвоем, как влюбленные, довольно весело и беспечно проводили время. И хотя моя тетка была как кремень, когда речь заходила о мужчинах, но алкоголь мог сыграть с ней злую шутку. Кто знает, а вдруг бы она согласилась пьяну выйти за него замуж, и тогда наша прекрасная жизнь с Олей полетела бы к чертям собачьим. «Нет, нет, за такое надо наказывать. Потому что уж если мы с Олей приговорили тетку к смерти, решив, что она и без того долго и сладко прожила, то неужели у этого Шарова, наблюдавшего сытую и роскошную жизнь своей соседки, ни разу не возникла мысль жениться на ней, чтобы потом убить и завладеть ее деньгами и квартирами? Вот почему мы решили подставить именно его». Сначала Оля предложила задушить Елену ремнем Шарова на котором есть следы его пальцев. Но потом решила, что не сможет это сделать чисто физически. Душить ремнем долго и опасно. Можно и не задушить до смерти. Опыта-то никакого нет. Хотя Оля пыталась потренироваться на мне, накидывала мне на шею кожаный поясок от юбки. Причем несколько раз. Знаешь, я могу промахнуться, и ремень ляжет криво. Не попадет на горло, тетка твоя закричит, захрипит. А вдруг еще схватит меня руками, и руки ее окажутся сильными. Нет-нет, нужен такой способ, чтобы она быстро умерла. Думали мы и об отравлении? Но для этого надо где-то найти яд, а это не так-то просто. Вдруг отследят, где Оля покупала крысиный яд или какое-нибудь другое смертельное лекарство, лошадиная доза которого может отправить ее на тот свет. К тому же здоровье у тетки отменное, она может и выжить. «Нет-нет, отравление не для нас». Оставался нож. Обыкновенный нож, желательно из кухни Шарова. Попасть к нему в дом было проще простого. Он так часто захаживал к Елене, что даже дверь свою не запирал. Знал, что чужие здесь не ходят. К тому же, когда лет двадцать живешь в одном и том же месте, то привыкаешь и не думаешь об опасности, о том, что в дом может войти посторонний. «Мы так и сделали». Приехали в гости к тетке на дачу, привезли напечённых Олей пирогов, конфет, как будто бы у Елены такого добра не водилось. Посидели, почаёвничали, потом, конечно же, прибежал Шаров. Глазками своими зырк-зырк, внимательно так осмотрел нас, начал задавать какие-то дурацкие вопросы про наши профессии, спросил про личную жизнь. Знаете, как по-стариковски пожилые люди спрашивают, не собираемся ли мы, мол, замуж? Хотел узнать, наверное, как долго мы еще будем сидеть на теткиной шее. Мы, не сговариваясь, почти хором ответили, что замуж пока не собираемся, что надо сначала освоить профессию, научиться зарабатывать, а уж потом можно будет подумать и о личной жизни. Кстати говоря, на тот момент это было чистой правдой. Да, после скандала с Германом и моего выдворением мы с Олей вообще замерли. Перепугались и со страхом стали ждать так называемых санкций. Наказание, одним словом мне это было легче все-таки. Елена была моей теткой, и уж на улицу а она бы меня точно не выставила и из голоду не дала бы помереть. К тому же у меня была хорошая защитница на все времена, Эмма Карловна. Женщина, кстати говоря, совершенно других принципов, нежели моя тетка. Она-то как раз любила мужчин, понимала влюбленных женщин и много прекрасных вещей и шила именно к любовным свиданиям своих клиенток. Даже при самом нехорошем раскладе мне достаточно было поговорить с Еленой, чтобы убедить ее в том, что никакого преступления я не совершала, что дело молодое и что такими вот скандалами она, тетка, ничего не добьется, и что я, ее любимая племянница Верочка, рано или поздно все равно выйду замуж, но не за первого же встречного. Поэтому девочке надо выбрать самого достойного из всех. Она точно найдет, как мне помочь наладить отношения с теткой. «А вот Оля запросто может вылететь из квартиры под ее горячую руку. С другой стороны, она-то здесь при Герман, Германа-то Елена нашла. В моей постели». Словом, ждали мы, ждали санкции, ждали, но их, слава богу, не последовало. Я узнала, что Герман закрутил роман с какой-то питерской художницей, которая тусовалась в Москве у своих друзей, где они с ним и встретились. Вроде они познакомились на ее выставке. Бедный студент, увидев, за какие деньги покупают ценители живописи картины этой Зоси, кажется, так ее зовут, Дылда, некрасивая, с розово-зелеными волосами и длинным носом, прилепился к ней, как банный лист. Кажется, даже она забрала его с собой в Питер. Говорят, у нее там огромная квартира с каминами и комнатой для прислуги. Вот так и получилось, что после февральского скандала первое время мы просто тихо и мирно жили, каждый раз вздрагивая от телефонного звонка Елены не зная, чего от него ждать. Теперь мы чаще мыли полы и вытирали пыль, даже вымыли все ее фарфоровые безделушки в горке, в теплой воде с мылом. Квартира, заполненная дорогими коврами, картинами, посудой, сверкала чистотой, все окна были вымыты, плита даже внутри вычищена. Мы ждали ее как ревизора, как человека, от настроения которого теперь во многом зависело практически все наше будущее когда я вспоминала с какой злостью она выталкивала из моей спальни германа разве что пинка ему не дала под зад мне становилось не по себе да какое она имела право так грубо вмешиваться в мою личную жизнь да конечно она моя благодетельница но не хозяйка же моей жизни но не имела она права так вести себя поставить меня в такое положение а что если бы это был не Альфонс и бабник германа а мой жених достойный человек какими глазами я посмотрела бы на него после Такого скандала и унижения. Не слишком ли много она на себя взяла? Оля, безусловно, все понимала, злилась на тетку и жалела меня. Подливала ли она масло в огонь? Безусловно. Она чужой для Елены человека, получая через меня ее деньги на обучение и пользуясь всеми благами, она все равно не могла в полной мере оценить ее как человека. Для нее она была, во-первых, каким-то картонным персонажем, поскольку она ее практически не знала. Во-вторых, той самой злобной фурией. Деспотом, тираном, который она увидела в день Святого Валентина. Про убийство мы сначала говорили со смехом, представляя себе, как зажили бы, если бы Елена исчезла. Однажды мы так расфантазировались, что, вскрыв бутылку шампанского, стали представлять себе этот день. День ее смерти. Помнится, мы даже танцевали, дурачились, хохотали. Две дуры. Помнится, я остолбенела, замерла, когда на мою карту впервые после скандала упали деньги. Денег было в два раза больше, чем обычно, и я поняла, что тетка извиняется. Мы, конечно, обрадовались, покрыли все наши долги, заплатили за учебу, сделали продуктовые запасы и даже поужинали в ресторане. Кажется, жизнь налаживалась, но потом мы посмотрели, не помню, как называется, какой-то душераздирающий фильм про любовь. Долго разговаривали с Олей о любви и ревности. О том, стоит ли выходить замуж и рожать детей, потянем ли мы это? И скажут ли нам за это спасибо, наши дети? Разговор не получился глубоким, Оля, во всяком случае, надолго вперед не загадывала. Она иногда напоминала мне голодного зверька, который держится за кость и боится ее потерять. Но разве можно было ее за это осуждать? Если бы были живы ее родители, если бы она жила в нормальной семье, где ее любили бы и баловали? Разве же казалось бы, она в том холодном вагоне электрички, изнасилованная хозяином паршивой комнаты, за которую не могла вовремя заплатить, униженная, голодная. А что было бы со мной? Разве не потому я и подошла к ней, что увидела в ней себя? Весь ужас от того, что я представила себе, не будь у меня доброй родственницы, грязи начал подниматься с дна моей души. Жили мы с Олей дружно, она постоянно мне во всем уступала. Оно и понятно, она же зависела от меня, старалась выполнять всю самую грязную работу по дому, и я молча принимала это. Она таким образом расплачивалась со мной за крышу над головой и за все то, что получала от меня. Точнее, от Елены, но все равно, тот февральский день изменил наше с ней отношение к моей тете, которая ясно дала нам понять, что мы должны подчиняться. Она и потом не поинтересовалась, кто этот молодой человек, какие между нами отношения. Имеется в виду не только ведь постель, в которой она нас застала. Быть может, серьезные и мы собирались пожениться. Получалось, что она сама собиралась найти мне мужа? Нет, я не против. Возможно, у них с Эммой уже был кто-то для меня на примете. Они, эти умудренные жизнью женщины, кое в чем разбираются. И моей тетке было не все равно, кому после ее смерти достанутся все ее богатства. Одно дело я, и совсем другое мой будущий муж. Конечно, к нему были особые требования. Он должен быть из хорошей семьи, умен, образован, при должности. Как-то так. Герман не подходил ни по одному пункту. Это было ясно. Но Елена же об этом знать не могла. Или же она думала, что ее будущий зять не полезет ко мне под юбку? В постель? Мы с Волей много разговаривали о моей тетке. И, вспоминая какие-то подробности моей жизни с ней, я зачем-то старалась подчеркнуть свою зависимость от нее. Зачем-то все чаще и чаще произносила избитое слово «свобода». И, словно настраивая себя и Олю против тетки, пыталась вспомнить какие-то наши с ней мелкие ссоры, серьезные конфликты. Получается, что я уже на подсознании, готовясь к преступлению, собирала осколки мелких обид, чтобы заранее, оправдывая себя, сложить их в мощный мотив убийства. Получается, что я дразнила и себя, и Олю. Олю особенно ведь... Ей же предстояло сделать, повторяю, самую сложную, грязную работу — завершить убийство. Время шло, мы учились, в свободное время ходили в кино, очень редко в театр или на концерты. Оля очень любила цирк. Она говорила, что только там она чувствует себя ребенком. И это при том, что в цирке она была, быть может, в глубоком детстве пару раз. Надо было видеть, как сияли ее глаза, когда начиналось представление под бравурную музыку На арену высыпала пестрая толпа артистов. План с убийством Елены приобрел более реальные очертания после нашей поездки в Жаворонки. Елена встретила нас как близких и родных людей, накрыла на стол, похвалила наши пироги, и притащился ее сосед, сел рядом с ней, ухаживал за ней так активно, словно на показ. Мол, смотрите, я просто обожаю вашу тетю, А она словно ее подменили. Была не похожа на себя, охотно принимала его знаки внимания, разве что не муройкала. Получалось, что нам, точнее мне, она внушала, что мужики — это зло, и от них одни проблемы. А то, что у нее прямо перед носом в лице соседа нарисовалась большая, прямо-таки огромная, уже дурно попахивающая криминалом проблема, не замечала. «Пойду к нему и заберу нож», — шепнула мне Оля, когда парочка сладких голубков удалилась на кухню, чтобы вдвоем в четыре руки, как же иначе, достать из холодильника торт. Я сразу все поняла и кивнула. Оля недолго отсутствовала, во всяком случае, никто этого не заметил. Возможно, потому что торт так и не был принесен. Получалось, что на кухне эта пара пожилых людей целовалась, и им было точно не до нас. Когда я представила себе эту сцену, меня чуть не вырвало. Да, моя тетка хоть куда, конечно, симпатичная, морщин почти нет. К тому же одета была в красивый кружевной костюм розового цвета. Но этот Шаров... Низенький, с толстыми ляжками, с круглой головой, с блестящей лысиной. На нем были широченные голубые брюки и белая рубашка. Когда он улыбался, его губы напоминали две жирные розовые полоски из толстой резины. Оля вернулась, шепнула мне, что все в порядке, и добавила. «Он бедный, как церковная мышь. Его кастрюлям лет по пятьдесят». Вот так реально все и началось. Мы забрали у него нож, которым он пользовался, быть может, каждый день, и на котором тысяча его отпечатков. Я до конца не представляла себе, до чего мы дойдем в желании избавиться от нашего Цербера. Это Олина выражение. Я знала только одно — всю грязную работу возьмет на себя Оля. Испытывала ли я чувство жалости к той, что сделала меня на долгое время счастливой? Да, безусловно. Но в моем сознании жили как бы две Елены. Одна — та самая тетя, которая забрала меня к себе из интерната и закормила, условно говоря, конфетами. И другая — та, что прогнала из моей постели парня, а сама проводила все время в кровати с противным шаровым. Да она просто позавидовала тебе. Произнесла как-то Оля, и мне показалось, что она попала в самую точку. Завидует твоей молодости, понимаешь? Ее-то молодость прошла. Вот она теперь потихоньку и ненавидит тебя за то, что у тебя все впереди, а у нее-то все в прошлом. Оля манипулировала мною. Это я сейчас понимаю. Она умело разжигала во мне ненависть к Елене, хотя на самом деле думала, конечно, в первую очередь о себе. Убив тетку, я стану богатой и подарю ей квартиру. И она будет устроена в этой жизни. Крыша над головой, профессия, деньги, мужчина, который станет ее мужем, дети. Вот таков был ее жизненный план. Время шло, мы обдумывали каждый шаг, чтобы обеспечить себе алиби. Потом еще несколько раз навещали тетку на даче. А один раз приехали без предупреждения и застали ее в халате с розовым лицом, растерянную, испуганную, а в кресле сидел нахохливший шесть шаров, в домашних штанах, футболке и шлепанцах на боссу ногу. Дверь в спальне предательски приоткрылась, поскольку ее просто не успели в попыхах закрыть, одеваясь и приводя себя в порядок, и мы увидели разобранную постель смятый просто не и два комочка темных носков на коврике у кровати. Угадайте с трех раз, чем это они занимались, пока мы не потревожили их, не спугнули. Бинго. Вы правильно все подумали. Как и мы. Двойные стандарты взбесили нас соли, Значит, ей можно принимать у себя мужчину, а нам уже, взрослым девушкам, молодым женщинам нельзя? Это почему же? О том, что во время одного из визитов к Елене Оля сумела взять из ее шкатулки кольцо и спрятать его в доме Шарова, засунув под старый ковер свалявшиеся его кисти — Я узнала гораздо позже, но, признаться, не расстроилась. Наоборот, даже похвалила ее, поскольку эта находка в случае смерти тетки сыграет свою роль. Во всяком случае, усилит вероятность того, что зашарова примутся как за реального подозреваемого в убийстве. Прошел месяц, второй, и наш план казался нам все более реальным. Мое алиби будет безукоризненным. Это точно, поскольку я собираюсь провести весь вечер И ночью Эммы Карловны, Оля же, собиралась купить билет в кино и после окончания сеанса добраться на такси до Жаворонков, сделать там свое дело и быстро вернуться обратно, чтобы уже в Москве, нырнув в метро, засветиться где-нибудь на центральных станциях. Планировала она также включить в комнате, где оставит Елену электрический обогреватель, чтобы тело не так быстро остыло. Таким образом, сложно будет установить точное время ее смерти. Эту фишку Оля подсмотрела в каком-то фильме. Да и вообще, откуда мы черпаем информацию об убийствах, следователях и методах работы полиции? Из кино откуда же еще? То есть судмедэксперты решат, что жертва была убита значительно позже, примерно часа в три ночи. А Оля в это время будет уже дома. И камера на нашем доме зафиксирует это. Да, мы так планировали, но разве могла я предположить, что Оля решится лишь в августе? Я понимала ее вернее, много раз пыталась поставить себя на ее место. Конечно, существуют обстоятельства, когда человек вынужден убить другого человека, чтобы спастись самому. Зачастую это происходит в состоянии шока, аффекта, на сильнейших эмоциях. Когда человек не может себя контролировать, бьет на наотмашь, чем попало, всаживает нож в горло, стреляет из пистолета. Но как быть, когда ты планируешь убийство? Никакой острой ненависти ты в это время не чувствуешь? Ты должен хладнокровно всадить нож в тело жертвы. Но как же она это решится? Думаю, что Оля так долго собиралась, потому что не была уверена в том, что сможет это проделать физически. Это потом я узнаю, что она тренировалась все эти месяцы и тренировалась. Я как-то рассказала ей, что когда мы с Еленой жили вместе, и ей понадобилось сделать уколы, какие-то витамины, она попросила меня сделать это. Но я не умела, и тогда тетка сказала, что мне надо потренироваться, что жизнь впереди длинная, и наверняка придется кого-то лечить, что необходимо научиться обращаться со шприцем. И рассказала мне, как сама в свое время училась, когда возникла необходимость лечить мужа. Она достала из кладовки старую дорожную сумку, набила во внешний карман тряпок, дала мне шприц с водой и показала, как уверенно надо всаживать в кожу иглу и медленно вводить раствор. Кожа сумки была намного толще и жестче, конечно же, чем человеческая, но для учебы подходил именно такой вариант: Если я научусь прокалывать жесткую кожу, то уж в ягодицу всажу с легкостью. Вот так и научилась. Услышав мой рассказ, Оля тоже решила порепетировать. Но ее интересовали не упражнения со шприцем, а сильные и уверенные удары ножом. Я дала ей свою старую сумку, набила ее тряпками и Оля, схватив кухонный нож и, удалившись в свою комнату, развлекалась там ее убийством. Мне неприятно было это слышать. Я же понимала, для чего она всаживает нож в сумку. Раз, еще, раз, еще. Промелькнула мысль, а что, если вот так же она когда-нибудь зарежет и меня? Приходило ли мне в голову, что все то, что мы планируем, чудовищно? Что я, по сути, заказчица убийства своей богатой тетки? И что, когда это случится... Когда Елену убьют, то первой подозреваемой могу оказаться именно я, потому что я ее единственная наследница. Ее смерть сделает в первую очередь меня очень богатой и свободной. Вот почему нам так необходимо было свалить всю вину на Шарова. И я уже знала, что скажу следователю, когда меня спросят о характере встреч тетки с соседом, скажу, что он спаивал ее. Это почти правда, они частенько выпивали что склоняло ее сначала к сожительству, которое ей было не нужно, поскольку женщина, она уже не молодая, да и секс с пожилым мужчиной вряд ли сделал ее счастливой. А потом и к браку, который мог бы закончиться точно таким же образом, ее преждевременной смертью. Жалкий пенсионер, который ничего не заработал себе на старости, который с весны до поздней осени горбатился на своих грядках, который понахватал кредитов для своих детей и внуков. Это уже мне рассказала Елена. Не стал бы терпеть дурной характер тетки и укокошил бы ее, как пить дать. Мне бы пожалеть Елену еще тогда, когда мы с Олей застали их, по сути, в постели. Ведь ясно же было, что инициатором этой близости был наверняка Шаров, и что она уже сто раз пожалела о том, что впустила его в свою жизнь. Но вместо этого я испытала тогда презрение к ним обоим и какой-то рвотный спазм. «Ну как?» Как она могла позволить ему лечь на свою шикарную кровать, да еще и разрешить ему дотрагиваться до себя? Да она со своими деньгами могла найти себе мужчину гораздо моложе, разве что она нарочно приручила этого Шарова, чтобы постоянно унижать его, чем и развлекалась. Ведь с ним ей было легко и просто. Он был как пес притвора, рычание которого она не замечала. Или замечала. Он наверняка постоянно занимал у нее деньги, чтобы оплачивать кредиты своих детей. Обещал вернуть, но не возвращал. Лебезил перед ней, прося отсрочки, служил ей. Разве что не танцевал в юбке и кружевном жабо, как цирковые собачки. Примерно такими виделись мне их отношения. Оля придерживалась точно такого же мнения. Вот почему мы и приговорили их. Пора было положить конец этим отношениям. Всем этим пьянкам и разврату.